Гузар крикнул расхожую фразу в этом доме. «Женщины! Чаю и завтрак для гостей!» Пистолеты перестали глядеть в животы хозяев. «Ваши люди пусть пока посидят в сарае», — предложил пастух, и Муха с артистом тут же отконвоировали охрану Вазеха в то место, где подвергался допросу Дудчик. «Уверяю вас, мои люди лучше справятся с обязанностями охраны» принесли обильную еду со множеством свежих фруктов, разнесся аромат чая. Разговор продолжился. — О каких партиях товара идет речь, если иметь в виду перспективу? — спросил пастухов. — На миллион каждый месяц или даже два раза в месяц, — уточнил Амир. — Не вопрос, — уверенно сказал пастух. Амир заслонился от такой самоуверенной голословности рукой. «Вопрос! Еще какой вопрос!» Спицын действительно оказался любителем в части обеспечения безопасности, но в его деловых возможностях мои друзья были уверены. «Мы должны получить доказательства, что вы справитесь с задачей». «Проверить такое можно только на деле». Перешел к главному пастухов. Суть нашего предложения в том, что вы отправляете, а мы принимаем пробную партию товара, и ваш человек сможет своими глазами убедиться, что мы готовы решать вопросы переработки, фасовки, отправки и оптовой продажи. И своевременного получения оплаты со значением прибавил Вазех. Наши должники живут недолго, — заверил его пастухов. Али продолжил осторожное прощупывание. — Допустим, что мы придем сейчас к соглашению, но в чем вы видите свои гарантии того, что сможете покинуть республику? Вы что, готовы поверить в наше слово? Пастух пожал плечами. — Не знаю, что вы не поделили, но этого парня мы возьмем с собой. — — он указал на Дудчика. — И еще кто-то из вас поедет с нами. Кроме того, мы сами — неплохая гарантия надежности. Даже Возех это понял. Дудчик, которому стало значительно лучше, не притрагивался к пище и не произносил ни слова. Столь же упорное молчание хранил Худайбердыев, и тот и другой плохо понимали, что с ними происходит в этот день и чего ожидать в следующую минуту. Док, который обработал разнообразные повреждения на теле майора при помощи автомобильной аптечки, с аппетитом принялся за завтрак. Боцман поел и сменил на посту в сарае артиста. Ну что ж... «Удовлетворенно», — сказал Пастухов, — «мы можем завершить на этом первый раунд переговоров. Давайте договоримся о связи, а вы решите, кто из вас поедет с нами. По-видимому, Возех или он должен будет сопровождать товар?» Али Амир, не торопясь, завтракал, размышляя и просчитывая ситуацию, она была непростой. Эти люди ничего не знали об информации, которую продавал русский офицер. Не могло быть и речи о том, чтобы отпустить его. Нельзя было отпускать с этими людьми ни Худайбердыева, ни Возеха. В то же время было ясно, что все они пока что полностью находятся в руках этого пастуха, и без гарантий он не уйдет». Алиамир попросил перенести его сумку из гостевой комнаты, что и было немедленно выполнено одной из женщин. Он аккуратненько отсчитал 20 пачек 100 долларовых купюр, упакованных на российский манер по 100 штук, и выложил их на стол. У меня есть другое предложение для вас. — сказал он пастухову. — Эти деньги послужат вам гарантией нашей готовности сотрудничать с вами или останутся у вас в качестве неустойки, если мы откажемся от совместной работы. Вместе с деньгами мы немедленно отправимся все вместе в аэропорт и посадим вас в самолет на Москву. Там вы будете готовиться к приемке первой партии товара. Такие идеи Дон Карлеоне называл «предложениями, от которых нельзя отказаться». Пастухов задумался, хотя мысли его текли совсем в другом направлении, нежели предполагало большинство из присутствующих. — в Москве нас встретят бандиты из друзей спицы? — подал голос сориентировавшийся док. — Или ФСБ? — Это очень хорошее предложение, — согласился Пастухов. — Но и оно не дает нам полной уверенности в ваших намерениях. — Ну что ж... — сказал Али Амир, и довольно неожиданно для присутствующих положил деньги перед Алексеем Дудчиком. Во взгляде майора прорезалась затравленность. — Этот человек спас тебе жизнь, а потому я отдаю тебе деньги, которые обещал за сотрудничество, ведь ты хотел именно столько... Али Амир имел в виду сумму в 200 тысяч долларов, которую Дудчик назвал в качестве запрошенного у англичан аванса. «Мы всегда держим слово, будь то разговор о смерти или о деньгах». «Неплохой заработок», — усмехнулся пастух, — «а я ему только триста дал за небольшую услугу». «Ему придется делиться». — заметил Амир. — Но и шестьдесят тысяч — неплохая компенсация за тот неприятный час, который он провел сегодня. Этот человек плохо выбирает партнеров.